Глава 11. Почти до рассвета я читала книги из библиотеки, в надежде найти нужную мне информацию. Да только чудо не произошло. В старых записях хоть и расписывалась портальная магия от и до, но она действовала лишь в пределах одного мира, а в новых упоминался уже единственный, оставшийся портал, который мог вести куда угодно. Но и тут нарисовалась основательная загвоздка. Привести в действие этот портал мог лишь представитель королевского рода. Выходит, вся надежда у меня оставалась лишь на магию Теоши. Богиня же с ее помощью смогла меня перенести в этот мир. То есть ее сила вполне на это способна, и теперь она у меня. С одной стороны, именно она мое проклятие, но с другой Без нее мне не вернуться домой. В итоге план получался весьма однозначный, но маловыполнимый. Как-то заставить принца задействовать портал и с помощью магии Тиоши перенестись на землю, и я понятия не имела, как все это осуществить. Но если я так и не придумаю, как явить такое чудо, только и останется, что кому-то отдать всю магию и самой как-то устраиваться в этом мире. Утром меня разбудила Кайлиса. С Спросонья я даже не поняла, чем она так взбудоражена. Слушай, давай потом об этом поговорим. После обеда или лучше к вечеру, зевнула я, поправив подушку. Я ужасно не выспалась. Так что потом отоспишься. Кайлиса от меня не отстала. Пора уже собираться. Принц затеял конную прогулку. Все незамужние девушки обязаны присутствовать. Ну и удачи им. Я даже не пошевелилась. Лично я все равно верхом ездить не умею. Так что, а ты думаешь, много кто умеет? Да девушкам вообще не положено ездить верхом. Но тут, видимо, как с инотом. Она вышагивала по моей комнате, нервно рассуждая. Он снова пытается заставить нас делать то, что мы не умеем. Вот только принца с его мутными намерениями мне как раз и не хватало. Тяжело вздохнув, я села на кровати. А на кой это ему? Ты у меня спрашиваешь? Кайлиса на нервах даже ногой топнула. Я вообще понятия не имею. Но маменька уже мне все уши с позаранку прожужжала, что я обязана опять быть на высоте. Ну извини, но даже с моей магией ты вряд ли покажешь чудеса верховой езды. Я снова зевнула. Я думаю, здесь дело в чем-то то другом, она закусила губу. Под предлогом быстрого обучения всем девушкам всучат некое зелье. И вот что-то мне подсказывает, именно тут и кроется какой-то подвох. Да, я угадаю. И отказаться от этого нельзя, помрачнела я. Кайлиса покачала головой. Нельзя, я уже выясняла. Но чтобы Олифер не задумал, это явно что-то нехорошее. Мириана. Она выразительно на меня глянула. "Но ты же понимаешь, что вся надежда только на тебя". "То есть, не поняла я. А спорить эту причуду принца может лишь Дерриан, ведь сам король точно не вмешается. Так что тебе надо пойти и попросить мужа о помощи". "Ну нет", мигом воспротивилась я. "Слушай, я тоже опасаюсь подлянки от принца, но не до такой степени, чтобы приближаться к Дериану. Есть вариант получше" на жаловаться ты Олесу, а тут дыряну скажет. И вообще, куда вероятнее, что это у нас с тобой параное, а в очередной причуде принца нет никакого тайного подвуха. Дверь моей спальни распахнулась без стука. О, обе здесь. Леди Альция уперла руки в бока. Кайлиса, бегом к себе собираться. Эдгения, хватит разлеживаться. Выезд совсем скоро. А завтрак она в ответ чуть взглядом меня не убила. Раньше надо было вставать. Теперь уже не успеешь. Да. Недосып, голод, подлянка от принца, чудеснейший денек намечается. Костюмы для верховой езды здесь были брючные, и мой, грязно-синего цвета, да еще и в сочетании с мальчишечьей фигурой, получалось прямо-таки иллюстрация синий чулок. Ну а что Незаметность и непривлекательность мне только на руку. Хотя в платьях силуэт у меня всё равно получается поженственней. И как бы сдержаться при встрече с Тейолисом от вопроса, что вообще он во мне нашёл? Кайлис снова пришла ко мне в комнату. Может, не хотела идти одна, а может, опасалась, что я собралась пропустить это конное веселье века. Ты готова? с порога спросила она. И, видимо, Не удержавшись при виде меня, добавила: "Нет, ну неужели тебе не хочется стать собой прежней?" Похожий вид у меня был, совсем унылый. "Хочется", я пожала плечами. "Но жить мне хочется еще больше". Сама Каэлиса, кстати, в костюме выглядела весьма привлекательно. Может, принц для того это и затеял, чтобы на правах главного извращенца на девичьи фигуры поглядеть? В коридоре суетились другие девушки с нашего этажа. Воодушевлённо переговариваясь и смеясь, они спешили к лестнице. Я поймала на себе несколько взглядов. Ещё и Кайлиса вдобавок шепнула. "Знаешь, как они тебя называют? Догадываюсь, что весьма нелицеприятно. Но меня мало волнует их мнение. Правда, не уверена, что если начнут насмехаться, я найду в себе силы смолчать в ответ. Всё-таки мне бы как можно меньше к себе внимания привлекать. Вот только не очень получается. Ещё на лестнице в холл нас выловила леди Альция, словно хотела напоследок проверить, достаточно ли хороша Кайлиса и достаточно ли никакая я. Она принялась шёпотом дочь вставлять, но я не стала дожидаться и пошла дальше. И вот ведь удача В главном холле успела заметить, как в боковой коридор свернул тот самый помощник библиотекаря, который мне вчера книги подбирал. И он же обещал найти один древний трактат, который как раз бы мне очень пригодился. А так как к принцу мне очень не хотелось, я и воспользовалась этой возможностью потянуть время. Сейчас догоню, напомню о своей просьбе, чтобы вечером гарантированно книгу забрать. И авось появится шанс на чудо. Я не стала его звать банально потому, что имя не помнила. Просто спешила следом. Здесь толстый ковер в коридоре скрадывал шаги. Навстречу никого не попадалось. Помощник библиотекаря не оглядывался, куда-то явно торопясь. Он свернул за угол. И как хорошо, что я не успела юркнуть следом. Мигом затормозила, услышав приглушенные голоса. «Все готово, ваше высочество, в точности, как вы приказывали. Быть может, в этот раз сработает. Мне не нужно быть, может, Олсон. Мне нужен результат. Принц был отчего то раздражен. и так уже две попытки прошли без толку. Но сейчас ведь с зельем оправдывался помощник библиотекаря Хм. А точно ли он просто помощник? Зелье хоть и прикрыто иллюзией учебного якобы для верховой езды, но вы точно сможете определить нужную девушку среди всех. Надеетесь, что так оно и будет, нетерпеливо перебил Олифер. Или сегодня я найду девчонку с магией богини, или всем вам не поздоровится. Во ваше высочество, не сочтите за дерзость. «Но вы вообще уверены, что она здесь. Придворный оракул не может ошибаться, и я уж точно не упущу возможность заполучить такую магию. Если вы меня подведете, пеняйте на себя, и больше я не слушала. Тихонечко на цыпочках поспешила назад, пока меня не засекли. Ну вот, теперь понятно, что у принца за причуды. Честно, Версия с его сумасшествием мне нравилась гораздо больше. И раз он охотился за магией Тиоши, я нервно сглотнула. Так ладно. Где там мой любимый обожаемый супруг? Всем девушкам вручали зелье сразу на выходе из дворца. И я точно так же получила от придворного мага холодный бутылек из темного стекла. Моя магия мигом предупреждающе отозвалась. Не теряя ни мгновения, я быстро юркнула обратно в холл. Ага, а вот и он. Как всегда невозмутимый капитан Неотразимость спускается по лестнице. Самое время для операции посредник, тем более Теолис тоже поблизости. Главное успеть до того, как два друга встретятся. Лорд Теолис, доброе утро. Я подошла к своей цели. Леди Дженния, просиял он, обернувшись. Какая приятная встреча. Нет, он определенно очень милый. Я тоже очень рада вас видеть, лорд Теолис. Я потупила взгляд, порывисто вздохнула. Что-то не так. Мигом попался на провокацию он. Я понизила голос до шепота. Могу ли я быть с вами откровенной? Да-да, конечно. Он даже огляделся, проверяя, не сможет ли нас кто-то подслушать. Благодериан, заметив наш тэт-а-тэт, не стал приближаться. Дело в этом зелье. Тихо призналась я, показав бутылек. Всех девушек заставляют его выпить якобы под предлогом мгновенного обучения верховой езде, но я магически ощущаю, что тут подмешано еще что-то. Конечно, я ни в коей мере не думаю, что тут какой-то злой умысел. Наверняка все лишь во благо, но я снова порывисто вздохнула. Я и так очень плохо переношу чужое магическое воздействие. Если в этом зелье и вправду что-то еще подмешано, могу слечь на пару недель. Теолис тут же взял у меня бутылек. Леди Дженния, не беспокойтесь. Я сделаю все возможное. Я знаю, как отделять зелье от примесей, и очень быстро. Вы пока ступайте. Я вас нагоню. Благодарю вас, лорд Теолис. Я улыбнулась самой чарующей улыбкой и робко добавила: Простите за навязчивость, но могу ли я надеяться, что сегодня во время конной прогулки вы составите мне компанию? Он взял меня за руку и галантно поцеловал тыльную сторону ладони, почту за честь леди Дженни. И тут же с хитрой улыбкой произнёс: "Признаться, я и сам планировал набиться к вам в попутчики". "Нет, ну не мужчина, а клад". Снаружи меня уже поджидала Кайлиса. Но я пока к ней не пошла. Придворные маги как раз проверяли собравшихся девушек на воздействие зелья. Каждую окутывала искристая дымка, одинаково меняющая цвет. Но к счастью Теолиса долго ждать не пришлось. Он спешно принес мне бутылек. Вот. Все сторонние магические эффекты я убрал. Теперь у зелья лишь одно его изначальное свойство мгновенное обучение. «Премного вам благодарна. Аж камень с души упал. Ну что вы? Для меня только в радость помочь вам. Тем более дело пустяковое. Если верить магическим книгам, то ни разу не пустиковое. И лишь очень сильный маг может разделять составляющие зелья по магическому эффекту. Да еще и так быстро. Я-то была уверена, что ты, Олис, обратится за помощью к Дериану, но тогда бы он наверняка это упомянул. Выходит, сам справился. Встретимся во время прогулки, с улыбкой кивнул он и откланялся. А я внимательно осмотрела бутылек. Теперь моя магия оставалась более-менее спокойной. Ладно, рискнем. Я выпила зелье, и как раз в этот момент ко мне подошел один из придворных магов. Позволите, госпожа, Я кивнула. Меня тут же окутала магическая дымка, ровно такая же, как и у всех девушек до этого. «Все хорошо, зелье подействовало, с улыбкой сообщил придворный маг. А стоящий в стороне Олифер аж скривился от досады. Очевидно, он наблюдал за всеми, и я оставалась последней и снова мимо. Я бы, конечно, порадовалась, Да только наверняка же принц не оставит своих попыток. И мне снова придется как-то играть на опережение. Дэриан. Естественно, в очередной бредовой затее принца участвовать не собирался, но на это же время была условлена прогулка в экипаже с одной весьма многообещающей красоткой. Вдруг хоть это сможет отвлечь от мысли о Мириане. И ещё, когда спускался в холл, заметил, как Теолис о чём-то беседуется с Дженией. Хотя разговор был совсем недолгим, мышка скрылась за двустворчатыми дверьми парадного входа, а друг поспешил к нему навстречу. "Дэриан, выручай", с ходу приглушённо попросил он. "Нужно зелье от тайных магических эффектов очистить. Опять принц". Дэриан взял бутылёк Магически сразу почувствовал все составляющие. Хм, тут только одна примесь, выявляющая всю скрытую магию. Похоже, Олифер так пытается выискать самую одаренную. Зелье поддалось без труда. Для мы, хм, для Евгении стараешься. Дэриан вернул зелье другу. А как же? Теолис улыбнулся. И ведь согласись, Очень показательно, что за помощью она обратилась именно ко мне, а не к кому-либо еще. Спасибо, что выручил. Только давай это останется между нами. Ладно. Я бы хотел сказать о Елене, что справился сам. Тем более, я планирую весь день провести с ней. Не волнуйся, я тебя не выдам, но на вечер я на тебя рассчитываю. Сегодня прибывает Метонис, помнишь? Уже сегодня? Отлично. Друг на миг задумался. Как думаешь, на правах новоиспеченного первосвященника он сможет, если что, церемонию провести? А ты куда-то торопишься? усмехнулся Дейриан, едва сдержался от на новую серую мышку не так много желающих, чтобы ее у тебя увести. И почему его так раздражает мысль о возможном союзе Теолиса и Джени. Не то, чтобы спешу, просто на будущее размышляю. И раз Метонис наконец-то закончил свое обучение и вправе проводить обряды, то я бы попросил именно его. Ну все, мне пора. Еще раз спасибо за помощь. Теолис поспешил к двустворчатым дверям. Дэриан проводил друга взглядом. Это же надо как мышка Теолиса заинтересовала. Он уже о церемонии думает. А ведь и у самого была мысль, что во время сезона быть может, выберет себе невесту. Да только какой в этом смысл, пока Мириана одержим. Кстати, Женя подала отличную идею. Что она там использовала? Очищение чувств. Тут, конечно, не о чувствах речь, а о физическом влечении. Но вполне может сработать. Лорд Дерриан по лестнице спускалась улыбающаяся леди Амия, и в такт шагам ее прелестные округлости так и норовили выскочить из декольте. Надеюсь, я не опоздала. Разве красавицы могут опоздать? Дерриан с улыбкой подал ей руку. Вас ждать лишь одно удовольствие. И мысль с очищением чувств Ему нравилось всё больше и больше, а то эта одержимость Мирианой уже основательно мешает наслаждаться жизнью. Виктория, ты сможешь без проблем ехать верхом, говорили они. Ты не упадёшь с лошади, говорили они. Так что же никто не сказал, насколько это с непривычки неудобно. Хотя, может, проблема была исключительно во мне, остальные девушки держались вполне бодро. Как цыплята за курицей, они следовали за принцем и его свитой, а мы с Теолисом понемногу от всех отстали. С самого утра небо было затянуто тяжелыми тучами. Сквозил легкий ветерок, шурша листья на деревьях вдоль дороги. Казалось, в любой момент может заморосить дождь. В общем, погода вовсю соответствовала моему настроению. И даже несмотря на вполне милое общество Теолиса, Я бы всё равно предпочла ещё несколько часов сна и плотный завтрак вдобавок. Да и мерный цокот копыт так убаюкивал. Всё-таки в том, что вы ещё нигде не успели побывать, есть и своё преимущество. Теолис сдерживал свою гнедую лошадь, чтобы та шла вровень с моей. У вас всё ещё впереди. По сути, весь мир открыт перед вами и только ждёт когда вы насладитесь его красотами. Прямо больная тема. На фоне стремления вернуться домой, не попасться Дериану и не отдать свое тело для ПМЖ чокнутой богине, я очень многое упускала. Новый мир, прекрасный, необыкновенный, магический мир. Но увы, у меня тут не туристическая прогулка, а гонка на выживание, причем с превосходящими меня противниками. Надеюсь, что вы правы, лорд Теолис. Я улыбнулась в ответ. И всё самое лучшее у меня ещё только впереди. Но в затворничестве тоже есть свои плюсы. Я, к примеру, люблю читать, изучать магию. Боюсь вас разочаровать, но балы и участие в подобных королевских <кхм> затеях это всё же не для меня. Поверьте, Вы нисколько меня не разочаровали теолис не сводил с меня взгляда наоборот очень приятно встретить такую девушку среди легкомысленных и озабоченных лишь нарядами и увеселениями вот не понимаю я его конечно очень льстит что я ему нравлюсь и тут уж стопроцентно не из-за внешности но с другой стороны от всего этого очень неловко Хотя если мой план с возвращением домой провалится, и мне придется как-то обосновываться в этом мире, Теолис фактически единственный человек, кому бы я могла обратиться за помощью. Он добр, милосерден, симпатизирует мне. Правда, Дериан тоже с первого взгляда тогда показался мне идеалом, мужчиной мечты. А что в итоге? А вы, лорд Теолис, я сменила тему. Чем вы увлекаетесь? На самом деле, у меня увлечений не так много, он пожал плечами. Это сейчас, во время сезона, можно немного расслабиться. Из-за того, что мой отец рано отошел от дел, все и теперь на мне. Я только и успел, что завершить учебу, получить статус высшего мага, как пришлось, так сказать, спуститься к более приземленным занятиям. Но без ложной скромности дела идут очень хорошо. Я не только не растранжирил состояние рода, но и понемногу его увеличиваю. Так что я весьма доволен жизнью. Для полного счастья осталось только жениться, завести семью. Впрочем, многие на сезоне именно за этим. Он смотрел на меня чуть вопросительно. Явно ждал, что я подхвачу столь животрепещущую тему. Всё же Теолис уж очень располагал к себе. Чувствовалось, что эта искренность ненаигранна. Да, семья это чудесно. Я даже немного вам завидую. Сама пока не могу задумываться об этом. И почему же? Потому что для начала мне надо выжить. Лорд Теолис, ну посудите сами. Я точно не из тех девушек, за которыми выстраивается очередь поклонников. И я сейчас не напрашиваюсь на комплименты или утешения, просто констатирую факт. Потому пока о семье и не думаю. Если и найдется однажды такой, что захочет на мне жениться, то он это сделает, лишь узнав меня настолько хорошо, что за этой внешностью будет видеть меня настоящую. А для этого само собой нужно время. В попыхах нельзя разглядеть чужую душу. Зря вы так. Теолис даже нахмурился. Не все мужчины одинаковы. И уж точно не всем нужен долгий срок, чтобы понять, какая вы на самом деле. Поверьте, я Он говорил что-то еще, но все слова слились в монотонный гул, перед глазами поплыло. Ну, отлично. Недосып с голодом меня всё-таки догнали. Голова нещадно закружилась, ослабевшие пальцы сами собой разжали поводья. Я вмиг почувствовала, что куда-то падаю. Теолис успел схватить меня за запястье, но крайне неудачно. Его рука соскользнула. Я всё-таки свалилась с лошади, но благо хоть моя магия в последний момент подстраховала, смягчила приземление. Вот только мой браслет остался у Теолиса в руках. У меня раньше мелькали мысли, что будет, если вдруг кто-то увидит, как я меняюсь. Но реальность превзошла все ожидания. Спешившийся Теолис смотрел на меня как на привидение. Несколько раз моргнул, даже огляделся, словно ожидая, что настоящая Женя вот-вот появится. А я просто какая-то левая девица, случайно попавшаяся на глаза. И в эти мгновения его ступора я успела перейти от паники к лихорадочному расчёту. Каким бы хорошим Теолис ни был, я не могу сказать ему италийки правды. Как ни крути, Дэриан, его лучший друг, так что сразу же обо мне узнает, что никак нельзя допустить. И то чудо, что поблизости никого нет. Так что никто посторонний не видел. До этого замерший на моем лице взгляд Теолиса все же сместился. Очень внимательно и неспешно окинул фигуру. благо костюм для верховой езды все же не затрещал по швам в некоторых местах. Но боюсь, переход от мальчишечьего плоского силуэта до вполне себе женских изгибов был уж очень красноречивый. Теолис даже прокашлялся. Словно комок в горле мешал ему говорить. Леди Эдженья, он словно бы так и ждал опровержения. но всё же подал мне руку, только его пальцы почему-то дрогнули. Я не стала отказываться и, опираясь на его руку, встала. Вы не ошиблись? <кхм> не ушиблись?» тут же спохватившись, добавил он. Всё в порядке. Вы не могли бы Мой голос дрогнул. Вернуть мне браслет. Теолис, будто с трудом, оторвал взгляд от меня и перевел на браслет, который по-прежнему держал в руке. Лорд Теолис, поверьте, я могу все объяснить. Очень тяжело было унять панику. В мыслях уже вовсю рисовалось, как является за мной Дерриан. Попробуйте. Он все же передал мне браслет. Я мигом надела. Всё-таки с изменённой внешностью я чувствовала себя в безопасности. Внимательно за мной наблюдавший Теолис, как нарочно, подмечал все изменения, будто до сих пор не верил в случившуюся метаморфозу. А у меня, как назло, голова ещё немного кружилась. Я присела на придорожный валун. Теолис не стал церемониться и сел рядом. Простите, но я понять не могу, Зачем вам такое изменение внешности понадобилось? тут же добавил он. Обычно девушки наоборот стараются украсить себя, выглядеть более привлекательно. Что же толкнуло вас на такое? Я поспешила пресечь возможные подозрения. Поверьте, я не замыслила ничего плохого, не совершила никакого преступления, хотя вопрос с обвинением в убийстве Бринёна все еще был открыт. Но о моем истинном облике знают лишь мои родные, семья из Тролденс, и теперь еще вы. Я понимаю, лорд Теолис. Я не вправе вас ни о чем просить. Но я все же прошу, я подняла на него умоляющий взгляд. Сохраните мою тайну ото всех. Для начала я все же хотел бы узнать, в чем дело. Он хмурился, явно ожидая подвоха, опасаясь лгать напрополую. Вдруг получится слишком неубедительно. Я решилась открыть часть правды для достоверности. Всё дело в том, что меня преследуют. Один властный беспринципный мерзавец хотел хотел бесчестить меня, сделать своей бесправной игрушкой, и потому мне ничего иного не оставалось, как только исчезнуть. Этот браслет создаёт надёжную иллюзию, её невозможно со стороны распознать. С его помощью Я и искраваюсь. Евгения не мое настоящее имя, хотя и Стролденс и вправду мои родственники. Вы боитесь, что этот негодяй вас найдет?» Похоже, Теолис не сомневался в моих словах. Поверьте, для него нет никаких преград. Вот тут я точно не лукавила. Ни законы, ни стража его ничто и никто не остановит. Мне необходимо скрываться хоть какое-то время чтобы угроза миновала. Понимаете? И ведь у него везде есть соглядатаи. Потому правда ни в коем случае не должна открыться. Лорд Теолис, я в порыве даже взяла его за руки. Умоляю вас, сохраните мою тайну. Поклянитесь, что никому, ни единой живой душе ее не раскроете. Он чуть сжал мои ладони, скорее, даже неосознанно. Нельзя прятаться вечно. Просто скажите мне, кто тот мерзавец. Поверьте, на любого можно найти управу. Я тут же замотала головой. Я ни в коем случае не хочу подвергать никого опасности. Для меня лучше просто переждать, пока он обо мне забудет и перестанет разыскивать. Лорд Теолис, прошу вас, поклянитесь. Так мне будет хоть чуточку, но спокойнее. Леди Дженния, поверьте, Я готов сделать все, чтобы вам помочь, порывисто произнес он, и само собой. Я клянусь, что никому не раскрою вашей тайны, пока вы сами не решите предстать в своем истинном виде. Тут же магическая дымка подтвердила его клятву, но все же он прижал мои ладони к своей груди. Знайте, что теперь вы в безопасности. Рядом все же есть тот Кто точно не даст вас никому в обиду. У меня даже на миг в глазах защипало. все таки среди всех тревог и сложностей и вправду было очень непросто в одиночку. А тут вдруг кто-то предложил свою помощь, и так искренне. И пусть я все равно не могу довериться Теолису, но мало ли, как в моей безумной жизни все сложится дальше. Вы позволите Он вопросительно смотрел на меня. Я кивнула, сразу поняв, к чему он клонит. Теолис осторожно снял с моей руки браслет, будто хотел убедиться, что настоящая я, ему не мерещилось. Знаете, вы с первого взгляда казались мне особенной. Но я даже не подозревал, насколько вы полны сюрпризов. Улыбнулся он. Приятных сюрпризов. Жду не дождусь того момента, когда вы доверите мне свое настоящее имя, и все же поймете, что вам больше нечего бояться. Взяв меня за руку, он поцеловал и лишь после этого снова надел браслет. Вы во всем и всегда можете рассчитывать на меня, леди Дженни. И поверьте, это не пустые слова. Благодарю вас, тихо произнесла я. Хотя так и вертелось на языке, спасибо, что ты такой хороший, особенно по сравнению с Дерианом. Хотя по сравнению с Дерианом чуть ли никто угодно будет хорошим. Я не рискнула пока спрашивать о портале у Теолиса. все таки это было бы рискованно именно сейчас, когда лишь его рыцарское благородство не дало меня ни в чем заподозрить. Отложил разговор об этом до следующей встречи. И хотя общество Теолиса мне было совсем не в тягость, но ослабший организм яростно требовал сна и пищи, так что пришлось с прогулкой закругляться. И я мечтала лишь о том, как сразу после завтрака обеда уткнусь в подушку и просплю сладким сном как минимум до завтрашнего дня. Но в коридоре женского жилого этажа меня караулил Лорд Фликсис, судя по помятому лицу королевского дознавателя и характерному запаху, большую часть ночи он провел весьма весело. "О, Эдженья, наконец-то", пробормотал он, едва меня завидев. "Я уже битый час тебя дожидаюсь". Что-то случилось? Даже легкая паника накатила. Вдруг он, как королевский дознаватель, собрался меня арестовывать. По подозрению в убийстве Бринниана. Да, тяжело выдохнул он. Случилось. Мне очень нужна твоя помощь в одном деле. И он понизил голос до шепота. Понимаешь, вчера я сболтнул, что моя племянница хорошо играет в сей нот. Она до мной только посмеялись. Но ну, я и поспорил. В общем, выручай. Сегодня вечером состоится партия, и если ты не придешь, я буду опозорен. Да вы издеваетесь. Лорд Фликсис, если партия состоится, вы будете опозорены еще больше. Сами посудите. Я играла против таких же девушек, в первый раз державших в руках карты. У меня нет ни единого шанса против опытных игроков. Ты должна хотя бы попытаться. Чуть ли не возмутился он. Иначе меня будут до конца моих дней считать брехливым лжецом. Тут дело не в победе, а в том, что ты доказала правоту моих слов. Тем более я же видел, как ты играла. Ты очень хорошо почувствовала сам принцип, так что хоть сколько-то, но продержишься. Евгения, очень прошу. Вот чувствую, я об этом пожалею. Хорошо, вздохнула я. Договорились. Дерриан дожили. Нет, и раньше особо не о чем было общаться с девушками, но в плане знойных красоток находились куда более интересные вещи, помимо общения. Но в этот раз вышла пустая трата времени. Раздражало все. и пасмурная погода, и неуемное кокетство Ами. И даже весь ее вид казался попросту пошлым и не вызывал и толики влечения. Болезнь под названием Мириана, очевидно, не только не проходила, но и все больше прогрессировала с каждым днем. Конечно, можно попытаться воспользоваться заклятием очищения чувств, должно хватить магической мощи осуществить его и без присутствия Мирианы но не хотелось вмешиваться магией в собственное сознание всегда старался этого избегать но тут уже похоже выбора не оставалось и потому был очень рад любой возможности отвлечься метонис прибыл в обитель после полудня раньше ожидаемого времени как раз и теолис вернулся с прогулки Причем загадочная улыбка друга и мечтательный взгляд лучше любых слов свидетельствовали, что у него-то точно все прошло отлично. Дейриан едва удержался от вопросов. Нет, решил же о серой мышке даже разговоров не заводить. Не его это дело. С Метонисом встретились в его же гостиной. Решил, что с дороги друг и позже отдохнет, а поприветствовать прямо сейчас его надо. Тем более почти полгода не виделись. все таки завершающее обучение на первосвященника состояло сплошь из древних ритуалов, потому никто из неофитов в это время никак не контактировал с внешним миром. После радостных приветствий, рукопожатий и хлопков по плечу, когда все трое заняли кресло в гостиной, Миттони с первым же делом поинтересовался: "Ну же, Мне не терпится узнать, что у вас тут происходит. Да все просто отлично, довольно улыбался Теолис. Я женюсь в этом сезоне, и, между прочим, рассчитываю, что церемонию проведешь именно ты. Как только с датой определимся, сразу же сообщу. Уже окончательно решился, усмехнулся Дэриан. «Еще бы, моя Иддженя наглядный пример того, что не всегда стоит судить о человеке по внешности. Лично я свой выбор сделал и его не изменю. И раньше подумывал, что пора степиница, а теперь, когда нашел для себя идеальную девушку, даже медлить не хочу. Вот дела. Митонис с улыбкой переводил взгляд с одного на другого. Стоило полгода с вами не видеться, и такие кардинальные изменения. Один жениться собрался, другой уже женился. Дериан, ты хотя бы приличие ради мне магическое сообщение послал. Пусть приехать я бы не смог, но хотя бы в курсе был. И Погоди, перебил Дериан. Ты о чем вообще? И я не понял, тут же поддержал Теолис. По-моему, Если кто-то тут что-то меньше всех понимает, то только я, хохотнул Митонис. Дэриам, ты, конечно, очень натурально изображаешь неведение. Или это какая-то вселенская тайна? Но уж извини, на то я и первосвященник, чтобы все незримые магические связи видеть. И лично мне не терпится посмотреть на ту исключительную девушку, которая таки сподвигла тебя нацепить брачные цепи. Дэриан, так ты женат? До Теолисо дошло, что Метонис вовсе не шутит. Интересно. А почему я об этом не знаю? Мне куда интереснее, почему не знаю об этом я. Резко поднявшись с кресла, Дэриан нервно прошелся по комнате. Взгляд замер на не менее озадаченном Метонисе. Ты уверен? Я ясно вижу. Тут же подтвердил тот, указав на него. Магические узы, брачные связи, причем совсем недавние. Он ненадолго задумался. Дней восемнадцать восемнадцать-двадцать прошло со дня свадьбы. Совсем уж точно сказать не могу. Дэриан, как так ты о собственной женитьбе не знаешь? Не могла же какая-нибудь хитрая девица тайно ваш брак подстроить. Свадебные узы слишком тонкая и сложная магия, чтобы ею манипулировать. Кажется, я понял, в чем дело. Дэриан раздраженно потер переносицу. Как так получилось и кто именно моя жена? И кто же? Сразу спросил Теолис. Мириана Пока у самого это толком в голове не укладывалось. После свадебной церемонии Бриниана первосвященник еще обмолвился, что что-то пошло не так. Бриниан уже на тот момент был обречен из-за использования магии. потому, очевидно, брачные узы у него и не закрепились и перешли ко мне, как к ближайшему кровному родственнику. Погоди, погоди. Тыолис даже в кресле привстал. Мириана, сбежавшая от тебя Мириана, твоя жена, сбежавшая, тут же уточнил Метонис. Это долгая история, и не слишком-то приятная. И самому было тошно вспоминать. Но суть в том, что я повел себя с невестой брата, мягко говоря, некрасиво, и она сбежала. У меня и мысли не было, что свадебный обряд соединил нас. Но ты вообще-то искал ее и до этой сегодняшней новости. Выразительно посмотрел на него Теолис. Да что у вас тут происходит? Митонис даже за голову схватился. Такое впечатление, что сидя в обители первосвященников, я все самое интересное пропустил. Эния, друг, самое интересное начнется сейчас, когда мы узнаем, что именно Дерен намерен теперь делать. По брачной связи ты можешь Мириану отследить. Дэриан перевел взгляд на озадаченного друга. Могу попытаться, метонски кивнул, закрыл глаза. Минуты потянулись мучительно медленно. Теолис от нетерпения заерзал в кресле. Дэриан старался сдержать нарастающую в душе бурю. Мириана, его жена, Мириана, которой он грезил по который сходил с ума с того момента, как впервые увидел ради обладания которой он был готов пойти на всё. Вот уж воистину ирония судьбы. И как назло, все его чувства никак на свадебную магию не спишешь, они возникли еще до церемонии. Да и сейчас отчетливо ощущалось, что брачные узы никак на него не влияют. Единственное именно они выходят, позволяют ему интуитивно чувствовать, что с Мирианой все в порядке, она жива и невредима. Резко выдохнув, Метонис открыл глаза. Бесполезно. Извини, Дэриан, но никак не отследить. У тебя-то узы ничем не прикрыты, а с другой их стороны глухая стена. Ты хочешь сказать, что Мириана нарочно скрывает нашу связь, Дырян нахмурился. То есть она как-то узнала, что стала именно моей женой, и нового объяснения нет. Метонис развел руками. Но это не все. Понимаю, для тебя это быть может прозвучит крайне неприятно, но и защита эта неосознанная. Из-за сильных эмоций этой девушки в твой адрес Ее магия инстинктивно искрыла брачную связь ото всех. То есть даже окажись с ней рядом первосвященник самого высочайшего ранга, и то не распознает, что она замужем. Что именно за эмоции? Отрывисто спросил Дейриан. Ты можешь распознать? Тот вздохнул и нехотя произнес. "На другом конце вашей свадебной связи страх". Безотчетный страх Дейриан Похоже, она от чего-то боится тебя. Дэриан тяжело опустился в кресло, казалось, на сердце неподъемный камень, который так и давит, так и тянет его к земле. Мириана боится. Хотя чего еще он мог от нее ожидать после всех ошибок, что он совершил? Ведомый на тот момент еще не нежеланием отдавать ее кому-либо, Он был готов на всё, лишь бы сорвать ее свадьбу с Бринианом. Совсем голову потерял. И теперь та, которая ни на миг не покидает его мыслей, не только далеко от него, но еще и боится его настолько, что даже магией пытается защититься. Что делать-то будешь? тихо спросил Теолис, прерывая мрачные размышления. А что тут сделаешь? Дэриан откинулся на спинку кресла, невесело усмехнулся. «Все, что мог, я уже сделал. Все, что мог испортить, уже испортил. С первого дня исчезновения Мириану ищут по всей стране самые лучшие поисковые маги, и без толку. А зачем ты ее искал, если не знал о вашем браке? Метонис, похоже, по-прежнему плохо понимал, что вообще происходит уж слишком все было запутано. Чтобы она могла вступить в свои права как вдова Бренниана, унаследовала его часть состояния. И чтобы, конечно же, извиниться, что я вел себя с ней не самым лучшим образом, а еще, чтобы изменить ее представление о нем, завоевать ее, сделать своей. И именно этот порыв был первоочередным и самым важным. Что уж от самого себя-то скрывать? И сейчас здравый смысл подсказывал лишь один правильный вариант. Раз Мириана и вправду настолько боится, что даже ее магия сама собой выстроила защиту, то какой смысл ее искать? Лучшее, что он может сделать в таком случае это оставить ее в покое. Несмотря на все свои желания, Дереон отчетливо понимал одно. Он не желает Мириане зла. И если для неё зло это именно он, то самое правильное это перестать её преследовать. И если они так и не встретятся в ближайшие три недели, брачные узы разрушатся сами собой, как будто ничего и не было. Но если встретятся, он и сам не знал ответа на этот вопрос. Вправе ли он добиваться ту, для которой стал личным кошмаром? Вот только тут И сам вопрос скорее звучал по-другому: а сможет ли он при встрече и вправду благородно остаться в стороне и не пытаться ничего исправить? Нет. Не сможет. Как не может и отказаться от нее, как бы правильно и благородно это ни было. Мириана, его жена, и у него есть лишь три недели, чтобы отыскать ее и завоевать. И Дерриан решительно произнес. Должен быть способ отследить ее через наши брачные узы. Это уже хоть какой-то ориентир, и я обязательно найду свою жену, чего бы это ни стоило.